Глава двадцать пятая. Темнота. Темнота гудит. Темнота наполнена болью. О, а это что такое? Белый свет? Я что, мертв? Что это за луч? Так тупо сдох. Он же, блин. Но что за свет? Не в рай же я направляюсь, мне там явно не место. Темнота рассеивается медленно, постепенно. С ее уходом все заполняет свет, а вместе с ним появляется и звук. Звук этот мне не нравится. Это шипение, равномерное такое. А еще какой-то стук. Тук-тук-тук. А ведь это мое сердце бьется. Тук-тук. Тук-тук. Начало биться быстрее. Свет вдруг становится не таким ярким. Я что-то вижу. Что-то размытое, непонятное. Это нечто обретает вид полусферы из металла надо мной. Все. Больше ничего не вижу. Я что, в гробу, что ли? Да ну нафиг, с чего бы такая честь? А, погодите, это потолок медкапсулы. Значит, те картинки с крошащимися монстрами и полетом через лифтовую шахту мне не пригрезились? Эллен действительно меня дотащила сюда? Офигеть. Какая молодец. И нет, я ей за это ничего не должен. Даже думать об этом не буду. В конце концов, я спас ее, она спасла меня. Маквиты. Вот только она ведь могла меня там бросить. Шансов на то, что я выживу, было ничтожно мало, а у нее самой тогда они были. Спасать ее было рационально. Ладно. Спасибо ей сказать все же стоит, и себе тоже, и тем ребятам, что меня модифицировали. Только подумать, делал там всех. Пушка, шагоход, несколько человек с тяжелым оружием, все полегли. Ай да я! Так, а что это происходит? Если я в медкапсуле и в сознании, значит, восстановительные процедуры прошли успешно, но даже моих куцых знаний медицины достаточно для того, чтобы представлять, насколько я был порван. Мышцы, сухожилия, связки были точно повреждены. Плюс левая рука. Еще я поймал кучу пуль, словно решето был. И все это нужно лечить долго и нудно. Короче, это не один час работы, а значит, что? Наверняка я лежу в капсуле черт знает сколько времени, а оно у нас как бы не резиновое. У нас его вообще-то мало». Значит, надо как-то выбираться отсюда, пока там мою напарницу и наши миллионы в костюмчике в виде тушки Рика не сожрали твари. Похоже, кто-то наблюдал за мной, обнаружил, что я пришел в себя. Пара нажатий нужных кнопок, и капсула задрожала, куда-то поехала, а затем и вовсе начала открываться. Яркий свет больно резанул по глазам, но я это ждал. Мои глазные яблоки под бустом наверняка двигались так, что удивительно, как не лопнули, так что боль — это нормально. Сейчас я вообще, наверное, на вампира больше похож. Глаза кроваво-красные и покрыты сеткой лопнувших сосудов. Помню, так в прошлый раз и было. Впрочем, вижу, и ладно. Причем... Нормально вижу, без всяких проблем. А то, что вид страшный, ну, что ж, бывает. Да и вообще, это все мелочь. Главное, что я смог рассмотреть все вокруг, и увиденное наводило на определенные мысли. Освещение горело неровно. Все время становилось то ярче, то тусклее. Отсюда вывод. Энергии в накопителях корабля осталось мало. если не сказать, что стоит ждать отключения в ближайшие часы. Через все помещение тянулись проложенные явно в спешке кабеля, подведенные к медблоку. Похоже, мои товарищи сделали все, что смогли, дабы медкапсула сделала свое дело. Они, как могли, продлили время ее работы. Вон, вижу, даже аккумуляторы с автономных систем снимали и тащили сюда. Что ж, я благодарен, они не зря старались. Медкапсула вроде свое дело сделала. Во всяком случае, я живой. И, кстати, перевожу взгляд на левое плечо. М да. Ну, а чего еще можно было ожидать от Рика? Суровая рациональность ученого сравнима только с его цинизмом. Если у человека нет руки, можно приделать к киберинтерфейсу что-то поэффективнее, например, уменьшенную версию клешни боевого шагохода, и Рик это сделал. Прямо к останкам моих собственных, пусть и модифицированных костей, крепилась очень грубая поделка из никелированного металла. Кажется, на ее создание пошли медицинские инструменты и еще куча всего. Поршни явно от боевой платформы, как и гидравлическая система. Ну понятно, в дело было опущено все, что имелось под рукой. Вот такой вот каламбур. Все, что было под рукой, пошло на руку. Выпрямляюсь на кушетке и пытаюсь двигать конечностью, параллельно оценивая собственные ощущения. Ну, в целом, все неплохо. Новая рука крайне тяжелая, и к ней еще нужно приноровиться. Ощущение такое, будто тебе руку замотали толстым слоем бинта. Шевелить, сгибать тяжело. А может быть, это еще и остаточные эффекты от скоростного исцеления сказываются. Поживем, увидим, короче. Так, а это чего там? вон та куча окровавленного барахла в углу, видимо, моя снаряга. Ни Дока, ни Эллен не видно, но это и к лучшему. Я не вижу себя со стороны, но того, что смог рассмотреть, уже достаточно. Я сейчас больше похож на монстра Франкенштейна, а не на человека. Весь в свежих шрамах и с наскоро заживленными ранами, с посиневшей кожей вокруг протеза и с самим протезом. Ух, ну и видок. И это я еще свою рожу не видел. Наверняка при виде меня даже монстры будут разбегаться. Так, пошутил, ладно. «Где дедушкин револьвер? Где мисси?» «А хотя...» «С такой лапищей!» Я тут же ею пошевелил. «Использовать свою винтовку точно не смогу, но револьвер — это святое. Даже если без рук буду, эта пушка должна быть со мной. Я без нее словно голым себя чувствую». Подхватываю окровавленную кобуру из кучи снаряжения и нацепляю ее на себя. Блин, я выгляжу по-идиотски. голышом, но с револьвером. Но первым делом проверяю револьвер. Щелк, щелк. Патроны есть, оружие вроде не повреждено. К бою готово. Все, отлично. Теперь следующий вопрос. Где бы взять одежду? Пошевелив ногой ту груду тряпья, что лежала на полу, я с грустью осознал, что она годится только в утилизатор. Даже если не обращать внимания на кровь, все равно порвано так, будто собаки рвали. Еще и дырки от пуль тут и там. Где-то тут, помнится, у Рика была куча халатов лабораторских. Ага, вон дверка шкафа. «Эй, Фрэнк!» «Ты выглядишь так, как будто сдох недавно», — раздался веселый голос. Эллен вошла в помещение преувеличенно радостная, но под глазами у нее успели налиться солидные мешки. Отдых бы ей точно не помешал. Однако далеко не вся ее радость была наигранной. Она действительно была рада встрече со мной, тому, что я жив, что на ногах. Слушай. Это было феерично. Парень, ты был как герой какого-то фантастического гола. Перемещался с такой скоростью, что за тобой не успевал взгляд. А как рвал противников. Она восторженно прищелкнула языком. А последние секунд двадцать. Это было вообще что-то с чем-то. Я же все видела, как в тебя попали раз десять, но ты все равно остался на ногах. «И как тебе удалось уклониться от выстрела из флешки?» «Не удалось», — буркнул я. «Ну, почти удалось», — легко согласилась элен «Тем не менее ты потом еще успел начудить. Жаль, у меня нет таких модификаций». «Лучше радуйся, что их нет», — хмыкнул я. «Поверь, от них больше минусов, чем плюсов». «Ну да, как скажешь». — улыбнулась Эллен. «Да ты выжил только благодаря им. И вообще, не был бы модификантом, мы бы сдохли там, причем сразу. Да чего уж. Когда подошла к тебе после всего случившегося, была уверена, что ты покойник. Я прямо ощущала. Единственное, что я могу сделать — закрыть тебе глаза. А ты лежишь весь в дырках, как решето. Из тебя кровь течет прямо-таки рекой, но при этом живой. Ну, в общем, я подхватила тебя, перевязала как смогла. Благо, особо страшных ран не было, хотя их было столько. Фух, думала, мне аптечки не хватит. Затем убедила Дока помочь нам. Он был уверен, что ты труп, а даже если нет, то проживешь недолго». «Как ты меня вообще к нему доволокла?» — поинтересовался я. Поставила на платформу лифта последний гигантонхер. Прикинь, безопасники его даже не собрали. Сама прыгнула в шагоход, подхватила твое тело и прыгнула вслед за платформой. Монстры тут же полезли, они ведь тупые, так что их там всех порвало на лоскуты. Но та здоровая тварь сбежала, уточнил я. Да, сразу же, как увидела на платформе орудийный комплекс, нырнула в какую-то дыру. А остальные пытались добраться до нас, и их всех покрошила. Вообще всех. Стоп. А ты откуда знаешь, что здоровая тварь сбежала? Видел это, признался я. Ни хрена себе. Ты в сознании был? Ого. Ну, получается, что да. Да, что бы ты там ни говорил о модификации, вещь крайне интересная. Ну, короче, затем тебя док как смог, так и починил. Только это очень много времени заняло, так что сейчас у нас масса проблем. На корабле энергия заканчивается, спросил я. Уже понял все. Да, накопители, считай, пустые. Свет практически во всех отсеках вырубила. Здесь мы запитали все, что смогли, от системы воздуховодов. Ну, а пока ты дрых. Я сходила в арсенал, притащила столько патроновое оружие, что нам хватит, чтобы армию выкосить. Но... Я плюнул на приличие и сделал к ней быстрые три шага, обхватил за плечи и крепко поцеловал. Секунды три она пыталась вырваться, а потом ответила на этот поцелуй. Жарко, пылко. Вот только и мой порыв, и ее были напрочь лишены чувств. Скорее уж это нечто более простое, примитивное, я бы сказал. Но, тем не менее, ее поцелуй был многообещающим, словно бы прелюдией к чему-то большему. я был не прочь продолжить, но она тут же отстранилась, легонько оттолкнула меня. «Не сейчас, не до того», — повисла неловкая пауза, которую нарушила первой элен «Ты, похоже, более чем жив». Ее взгляд метнулся вниз к паху, где все мои намерения были предельно ясны. «Ну, а чего?» Как еще реагировать на красивую женщину, которая, несмотря на все свои слова, не врывалась из моих рук, жаждала продолжения не меньше меня? Что естественно, то не безобразно. Буркнул я и перевел тему. «Ты скажи мне, у нас есть хоть какая-то одежда?» Она призадумалась. «У меня ничего приличного». Придется тебе в легкий скаф лезть, и из арсенала мы уже вряд ли что-то достанем. Ну, разве что можем пролезть метров семьдесят по железным фермам, в любой момент ожидая атаки Девараров. Оно того стоит. Ходи в скафе пока. Стоп. Атаки кого? Я вроде уже слышал это слово раньше. Девараров. Так называются эти монстры. Мне док рассказал, пока мы шагоход переделывали. Это прямо целая легенда. Вот интересно, а откуда он знает? Сам у него и спросишь. Ты пока снаряжение разбери, я тебе твой кофр из арсенала притащила. О, слушай, я твой должник уже дважды. заявил я и вновь схватил ее здоровой рукой. Лапать такую женщину ублюдской лапой, которую соорудил мне док, — вверх извращения. Она улыбнулась и все же снова отстранилась от меня, хоть и с явным сожалением. Молча кивнула на сундук с моим идентификатором, стоящий у дверей, и вышла, оставив меня наедине с моими сокровищами. Так. плевать на ноготу, открываю крышку и начинаю выкладывать все, что было внутри. О хо хо хо теперь-то повоюем, вот оно все мое богатство, которое пришлось отдать на хранение чертовым корпоратам. Две термобарические гранаты, бронежилет пятого класса, тактический шлем. Боеприпасы для дедушкиного револьвера, почти сотня латунных патронов. Шикарно. Десяток светошумовых, почти три тысячи патронов для миссии в пачках по сотне. Пять осколочных гранат. Подствольный гранатомет для винтовки и два десятка разных гранат к нему. Осколочные, дымовые и даже четыре незаконных газовых с нервно-паралитическим газом. Кстати, пригодится, надо на животинках опробовать. А что, любишь человеченку? Люби газики. Так, а еще тут лежит три комплекта полевой формы, куча моих инструментов, фонари, запасная радиостанция, сублимированная жратва. Особенно обрадовался я форме, совершенно о ней позабыл. Правда, рукав придется отрезать. О, как раз для этого дела у меня есть крайне интересный и удобный инструмент. Нож Боуи, еще тот самый, земной, тоже от предков достался. Вот им-то я быстренько и обрезав рукав, так сказать, подправил одежку с учетом своей новой конечности. Затем аккуратно накинул на себя и рубаху, и китель. О, красавец! И обрезал ровно, аккуратно. Швея прямо. Или швей. Есть вообще такое слово? Продолжим. Штаны и нижнее белье тоже имеются. Вот они, запаянные в отдельные пакетики. Отлично, то хоть без беспортковного в кителе. Как-то не того. А ботинки мои хоть и потрепались, но все же пережили приключение без особого ущерба. Хотя чего им будет-то? Не по кислоте ведь бегал. Подвесная система тоже не слишком пострадала, так что сейчас я ее открою и слегка почищу и пойдет. Имелась, к слову, и запасная, но переподгонять ее было очень долго. Распихиваю по карманам все нужное, втыкаю в плоский порт у себя за спиной на броне адаптер от шлема, подключаю его. Все, вот теперь повоюю. Будь у меня все это добро раньше, можно было бы и не париться с бустом. А тот комплект, что достался трофеем, был изрядно поврежденный, мог выполнять только базовые вещи. К тому же была гражданская версия, а мой списанный после всего-то трех лет службы, настоящий, армейский, для спецподразделений. Но прочности не уступает, в общем-то, шлему катафракта, и зуб даю, легко интегрируется с ним. Правда, не очень понятно, как я улезу в броню с этой клешней. Ну, на крайняк побегаю своей привычной. Все, можно выползать на свет божий. Я похож на несвежего покойника, зато вооруженного до зубов. Пощелкивая когтями и привыкая постепенно к новой руке, пошагал по коридору к мастерским дока. Больше моим быть просто негде. Пока шел, обратил внимание еще на один тревожный симптом. Дышать тяжеловато, воздух спертый и света действительно нет. Вернее, он есть, только очень слабый. Лампы горят даже не в пол сил, а едва светят. Зато в мастерской светло, как днем, что опять заставляет меня морщиться. К слабому освещению я уже привык, а тут едва переступил порог, сразу же поморщился. Режет глаза и вызывает безотчетное желание пальнуть по лампам. Фу-фу-фу, Фрэнки, нельзя. Остаточные явления состояния буста еще пару дней будут присутствовать. Раздражительность, импульсивность и светобоязнь. Но немаленький ведь, надо себя в руках держать. Ну-с, чего тут у нас? Док со сварочным аппаратом носится вокруг шагохода, заканчивая его преображение. Блин, узнать в этой штуке обычный китоврас можно только если знаешь, что это он и есть. Практически все подверглось тотальной переделке, причем переделки крайне хулиганской, с использованием всех запчастей подряд. Док явно припер сюда и остатки платформы, и еще какие-то модули, и дополнительную броню. Короче, теперь китовраз был защищен очень даже прилично, хоть и крайне кустарно. М -м, а ведь, получается, док удвоил слои брони, значит, сменил и реактор. Очень даже может быть. Пулеметный блок демонтирован, его место заняла трехствольная пушка, похожая на бомбарду, со знакомыми и характерными очертаниями. Похоже, какая-то новая модификация нигилятора ДОКа. Правая конечность была не просто рубящей рукой, на ней виднелись стволы как минимум двух огнеметов, а еще один торчал из-за плеча. О, это по-нашему. Это я понимаю. Два доспеха Катафракт стояли рядом с этим чудом инженерного гения, и над ними наш злой гений тоже успел поизгаляться. В первом, видимо, предназначенном мне, загодя уже было подготовлено весьма аккуратное отверстие под клешни лапу. На плечо была выведена знакомая по стволу и калибру штуковина, содержащие в себе остатки орла Красной пустыни. «Док, блин! Ну нахрена ж ты такую пушку испоганил, а? Ну куда это годится?» На левой же руке установлено крепление как бы под винтовку, но позволяющее использовать ее одной рукой. Шлем брони был заботливо снят и отставлен в сторону. Его пересекала реально большая трещина. О, а вот и спящая красавица воскресла от поцелуя прекрасной принцессы. Мог бы и побыстрее чухаться, а то мы тут устали всяких гномов отгонять от твоей тушки. Да, док в своем репертуаре. Видно, то ли рожа моя явно не располагала к шуткам, или же док интуитивно понял, что сейчас его будут бить, возможно, даже ногами. Однако он тут же сменил тон. — Как ты сейчас себя чувствуешь, Фрэнк? Все работает, все ощущается. Не знаю, чего ты там у себя включил, но у тебя ни одной живой мышцы не было. Все порвано, разорвано. Я даже не подозревал, что человек в принципе на такое способен. — А человек и не способен, — ответил я. У меня ведь после модификации мало, что родного осталось. Впрочем, все равно без регенератора никуда. Слушай, Эллен рассказала, чего ты там творил, и вот что хотел предложить. Вкратчиво начал док, но я его тут же прервал. Предвосхищая вопрос, повторить я не смогу. Просто умру на месте. Жаль, пригодилось бы. вздохнул док. «Ну что же, так полагаю, будем действовать по плану. Хочешь поглядеть, что творится в ангарном модуле?» Вот жук, как с темы на тему прыгает. «А ведь боится, что я ему припомню тот наш диспут перед бойней в арсенале». «Не бойся, док, пока не бойся». «Но я ничего не забыл». Слух, конечно же, я ничего не сказал, наоборот, поддержал начатую им тему. — Конечно. Что, вы восстановили доступ к камерам? — Не совсем. Воспользовались твоей идеей с дронами-разведчиками и загнали оставшихся трех в помещение ангара. Короче, сам смотри. Рик нажал кнопку на появившемся у него в руке пульте, явно демонтированном со скафандра. И даже догадываюсь, с какого. Мародер хренов. А спроси его, какого, собственно, хрена, и ответит. Но тебе ж все равно рука уже не нужна. Чего ты в самом деле? На стене засветился экран, поделенный на четыре картинки. На одной из них была статичная картинка лифта, а на остальных трех — изображение ангарных палуб, причем исключительно в зеленом цвете. Ага, понял ПНВ. Даже при таком качестве изображения я смог заметить тварей и насчитал как минимум два десятка, причем по-настоящему крупных. Сколько же там еще мелких? а сколько не попало на камеру, сколько прячется. Но не это меня сейчас заботило. Спустя минуту наблюдения я заметил одну странность. Все существа, видимые камерой, ходили и ползали, не отдаляясь от некой точки, как будто солдаты на патрулировании. «Черт, да это ж есть солдаты!» Охранники, точнее, причем матеры. А охраняют они. Док, покажи мне корабль. Момент. Передвину дрона. Изображение задергалось и двинулось вперед. Похоже, ПНВхи на дронах были слабенькие и попросту не били далеко. Несколько метров и дальше, словно в тумане, все. Нужно было только подойти ближе, тогда можно было что-то различить. Через пару минут показались лишь очертания, а затем и весь корабль, стоявший в ангаре. А старый звездолет по-своему был красивый необычен. Не видел таких раньше. Четыре цилиндрических двигателя крепились к кормовому отсеку, словно бы поднятому над остальным корпусом. Сам сигарообразный корпус вытянут по длине и слегка сплющен. В передней части виднелась кабина, судя по всему, рассчитанная максимум на двух человек, пилота и штурмана. В кормовой широкий, сейчас распахнутый люк. Трюм. От кормы, подтверждая мою мысль о возможности применения корабля не только в космосе, отходило четыре атмосферных киля, а примерно в том месте, где корпус чуть расширялся, были еще и небольшие крылья. Ну, точно, корабль и в атмосфере может летать. Неплохо раньше умели строить, хотя... Сейчас дешевле делать корабли исключительно для космоса, а на планеты спуститься удобнее на шаттлах, пассажирских или грузовых. Под крыльями виднелось какое-то оборудование, которое сугубо по очертаниям я не узнал, но смею предположить, что предназначенное для горных работ. а на всю корму было широко намалевано название этого куска архаики — буревестник. Тут же в голове щелкнуло, и всплыли строки. «Буря! Скоро грянет буря! Этот гордый буревестник между тучами и морем нам несет от Бога вести. Пусть сильнее грянет буря, позабыв про горе беды, так кричит уже, ликуя, молодой пророк победы. Продекламировал себе под нос я. Док взглянул на меня, как на полоумного. Ого! Не ожидал от вас, молодой человек, столь глубокого знания поэзии. Произнес он, хотя по лицу видно, что сказать он хотел явно другое, но сдержался. — Правильно, молчи лучше, а то схлопочешь раньше времени. — Да, я вообще полон сюрпризов, док. Пожал я плечами. И вот вам еще один. Вы понимаете, что нам нельзя применять тяжелое оружие рядом с кораблем? Малейшая ошибка, и все, мы застряли. Mm — -hmm. мы с Элен... вообще уже четвертый час крутим ситуацию так эдак. и пока что ничего хорошего не вырисовывается. Мы уже крупно пожалели, что вы применили свою... Э -э -э способность там, наверху. Сейчас бы она была как нельзя кстати. Что? Все? Других вариантов нет, кроме как меня в мясо кинуть? Не бойтесь, план я придумал уже. Будете ему следовать. Все выйдет. Но теперь, ни малейшей самодеятельности, док. Первая же моя мысль, что ты что-то задумал, и я просто пристрелю тебя. Если ты считаешь, что подлатал меня, и я теперь тебе чем-то обязан, ты ошибаешься. Скорее наоборот, ты только поэтому до сих пор живой. Понял? Рик злобно зыркнул на меня из-под лобья, закусив губу. — Эки вы, однако, злопамятный, Фрэнк. Я просто простимулировал вас. Откуда я знал, что вы это так воспримете? Не удержавшись, я со всего маху врезал доку ногой по яйцам, и пока он корчился на полу, наклонился вперед и прошипел ему в ухо брыжа слюной. — Вот теперь воспринимаешь. Ты меня там убил, понимаешь? А еще ты лишил меня руки. «Если ты думаешь, что я это забуду, то нет, не забуду. Просто сейчас мы в одной команде, но потом мы будем обсуждать компенсацию». «Я понял, понял», — с трудом выдавил из себя док, держась за промежность. «Бить-то зачем?» «Пар надо было спустить». Уже гораздо спокойнее ответил я и тут же ухмыльнулся. «А вообще, это я тебя, док, так простимулировал». К чему? Развивать регенерацию.